Иногда, впрочем, фиалка и маг так повышали голос, что она слышала их разговор совершенно явственно, как будто бы они говорили в той комнате, где она сидела. И тогда тихая радость наполняла ей душу. Хотя сказать правду, болтливость малюток не заключала в себе ничего особенно необыкновенного. Но сами вы знаете, Мак слушает более сердцем, чем ушами, и потому часто слышит звуки небесной музыки там, где для других нет ничего, кроме бессмысленной болтовни. Мак, мак, кричала фиалка брату, который отправился в отдалённую часть садика. Принеси мне немножко свежего снежку, вон оттуда, мак, из того угла, где мы ещё не ходили. «Я буду сейчас делать грудь нашей девочки из снега. В том углу, ты знаешь, снег такой чистый, чистый, как в ту минуту, когда он падал с неба». «Несу, фиалка!» — отвечал маг голосом нежным, но несколько хрипловатым, как у всех толстых мальчуганов. И он бежал к сестре, переваливаясь и натыкаясь на кучки притоптанного снега. «На, снег для девочки!» «Ах, Фиалка, какая она делается хорошенькая!» «Да, мак», — сказала Фиалка, спокойно и задумчиво, «наша сестра из снега очень хорошенькая. Я никак не думала, чтобы мы могли сделать такую чудесную девочку, как эта». Слушая эти слова, мать думала про себя, Как бы было хорошо, если бы феи невидимо вмешались в игры её милых малюток, помогли бы им сделать статую и дали бы ей черты какого-нибудь гения. Фиалка и Мак и не подозревали о присутствии фей. Они видели только, что статуя Становится всё лучше и лучше у них под руками, и были вполне уверены, что всё это их собственная работа. Мои малютки право стоят либо такого товарищества, если бы только дети смертных могли удостоиться этого, думала про себя мать и снова улыбнулась улыбкой, полной материнской гордости. Она увлеклась этой несбыточной мечтой и время от времени посматривала в окно с безотчётной надеждой увидеть своих малюток, бледную фиалку и краснощёкого маха в обществе белокурых фей.